Глава 92. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Смерть Долоры Смурджа прервала почти пятимесячный период, в течение которого в провинции Кальяри не было совершено ни одного убийства. Пауза, позволившая детективам отдела убийств перевести дух и закрыть старые дела, некоторые даже теряли навыки, забывая, как напряженно и тяжело работать над горячим делом. Фарчи оторвался от технических отчетов с места преступления и посмотрел на своих людей. Многие из них вкалывали по 24 часа и падали с ног. Другие, напротив, продолжали держаться, как трудолюбивые пчелы, подпитавшись кофеином, адреналином и слишком надолго заглушенным охотничьим инстинктом. Четыре часа назад... После обнаружения повешенного, официально идентифицированного как Иван Курелли, Джакомо созвал совещание со всем следственным отделом, во время которого проинформировал своих людей о последних событиях и распределил роли между отделом убийств и двадцатью агентами поддержки, которых ему удалось наскрести из других секций мобильного подразделения. Чтобы оптимизировать время, он разделил команду на три группы каждая из которых состояла из 12 человек. Первая должна была продолжить работу над убийством Долорес, распутать все концы и найти возможных соучастников, кроме Мелиса, который на тот момент был главным подозреваемым по официальной версии следствия. Вторая занималась тюремным расследованием, пытаясь понять, кто и как способствовал предполагаемому самоубийству лидера секты. У третьей группы, Была задача прояснить динамику второго самоубийства — человека, найденного повешенным с лицом скрытым маской — и работать в обратном направлении, чтобы добраться до сути защиты, выстроенной адептами Нураксии. Среди них все еще оставалась небольшая группа, на которую нужно было надавить. У Фарчи была тяжелая задача координатора, работа, которая вызывала у него улыбку, учитывая, что последним преступлением, с которым он лично столкнулся, было непредумышленное убийство после спора о жилье, тривиальное дело, которое было закрыто в течение нескольких часов. На самом деле существовала и четвертая группа, наделенная неофициальной функцией. Работать над расследованием, отличным от того, которое рассматривала Мелиса как исполнителя убийства девушки. Последнюю группу составили Кроче и Райс, которые вернулись в комнату после полутора часов, проведенных в кабинетах айтишников, и к которым Фарчи присоединился с двумя мужчинами, взятыми из отдела пропавших без вести, Джоэли Айелло и Паоло Феррари, помогавшими в анализе распечаток. Увидев двух женщин, на данный момент освобожденных от своих обязанностей в отделе нераскрытых преступлений, Фарчи жестом подозвал их к месту, которое они определили как место для отдыха. «Налегайте. Я заказал штук 50 пицц на вынос, но эти гиены почти ничего от них не оставили. Съешьте что-нибудь, у вас вид беспризорниц». «Тут комплименты со всех сторон сыплются», — прокомментировала Райс, набрасываясь на еду. «Как все прошло?» — спросил Фарчи. «Все в порядке. Перехват электронных писем и мобильных устройств супругов уже начался. Если вы не против...» «Я потрачу несколько часов на анализ социальных сетей профессора, чтобы посмотреть, можно ли найти какие-либо прямые связи с девушкой», предложила Ева. Шеф кивнул. «Координируйтесь с Айелло и Феррари. Вы действительно думаете, что профессор причастен к убийству?» «Слишком рано говорить», сказала Мара с набитым ртом. «Но что-то он знает и скрывает. Конечно, черт возьми». Паола и Рио работают с кругом друзей Долорес пытаясь выяснить, знают ли они что-нибудь о возможных отношениях между учителем и девушкой, — сообщила ему Ева. «Отлично. Ты слышала что-нибудь от твоего осведомителя в университете?» Мара кивнула. «Видимо, ректор очень серьезно отнесся ко всей этой истории со студентками. После этого семестра, кажется, Нониса уже уведомили о том, что нужно найти другую работу. Он закончил с университетом, даже с преподаванием по контракту так что через несколько месяцев станет безработным. Интересно, хватило ли у него мужества сказать жене? Краем глаза Фарчи заметил, что за ними наблюдают несколько человек. Это напомнило ему о другой задаче, которую он поручил двум инспекторам — осмотреться и попытаться выяснить, кто из его коллег организует утечки. «Что касается другой истории, есть новости?» — спросил он, понизив тон. «Пока нет» ответила Райс. «Хорошо. Будьте бдительны, не забывайте. Надо мной начальник, который дышит мне в затылок из-за этой истории со СМИ». Фарчи вручил им распечатку с именами и сменами агентов в штатском, которых он поставил наблюдать за профессором. «Подумайте о том, чтобы быть с ними ВКонтакте, чтобы получать все новости», — сказал он двум женщинам. «Большое спасибо, сеньор. Я искренне надеюсь, что это не пустая трата времени и ресурсов». «Есть новости об Эларии? – спросила Ева. «Ничего нового». «Она воин. Ее сердце продолжает сражаться». «Хорошо». «А что насчет той шлюхи, в которую стреляла кроче? спросила Рай с почти легкомысленным тоном, но через секунду поняла по угрюмому выражению лица шефа, что совершила ужасную оплошность. «Значит, вы не знаете?» — почти смущенно прошептал Фарчи. Напарницы покачали головами. Она не выжила, умерла пару часов назад. Кроча замерла. По скорости и силе, с которой напряглись лицевые мышцы, и по нервному тику, заставившему веки дрожать, оба коллеги поняли, насколько ее опустошила эта новость. «Дерьмо», — прокомментировала Мара, потянувшись, чтобы погладить руку Евы, словно извиняясь за бестактность. «Мне жаль». Та оттолкнула ее резким жестом. Затем попрощалась, сказав, что ей пора заняться социальными сетями профессора. Фарчи кивнул, и как только Миланка повернулась к ним спиной, гневно посмотрел на Мару и пробормотал. «Поздравляю, Райс. Ты только что выиграла в номинации «Самая дерьмовая роль года».